Форцы новых слов. Запоставляя слова, можно понять, как в прошлом происходило образование новых слов и вообще развитие языка. Впрочем, основные закономерности действуют и сейчас. Новые слова появляются непрерывно. Появилась новая вещь, её нужно как-то обозначить, назвать. Иногда мы используем иностранное слово, иногда приспосабливаем своё. У слова развивается новое значение. Или же новое слово образуется с помощью суффиксов и приставок. Владимиром Ильичом Лениным создан неологизм партийность. Употребив это слово в первый раз в работе Экономическое содержание народничества, Ленин вынужден был его оговорить вводным, так сказать, и дать объяснение его значения. С другой стороны, материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определённой общественной группы. Творец языка народ. Народ создаёт и узаконивает слова. Но ведь сначала кто-то один создаёт слово. Сначала оно кажется странным, потом к нему привыкают, и оно входит во всеобщее употребление. Когда слова оседают прочно, их создателей, как правило, забывают. Но иногда они сами напоминают о своём авторском праве. Например, Карамзин, впервые употребивший слово промышленность, везде знаки трудолюбия, промышленности и изобилия. Отнёс примечание к новому слову. Это слово сделалось ныне обыкновенным, автор употребил его первый. Позже учёные выяснили, что Карамзин является создателем большого количества слов, вошедших в наш язык. Достопримечательность, утончённость, подозрительность, первоклассный, человечный и другие. Достоевский в дневнике писателя 1877 года открыл нам историю глагола стушеваться. Всем оно известно, все его понимают, все употребляют. И однако во всей России есть только один человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек я. Потому что ввёл и употребил это слово в литературе в первый раз я. Появилось это слово в печати в первый раз 1 января 1846 года в Отечественных записках в повести моей Двойник приключения господина Голядкина. Ильфа Петров в повести Тоня, рассказывая о первых холодильниках, не употребили слово холодильник. В рефрижераторе у неё лежали три грейпфрута, яйца, бутылки с молоком, масло. В другом месте они вместо иностранного слова использовали словосочетание холодильный шкаф. Там же говорится, что детская колясочка ребёнка Тони была похожа на ракету-спутник. Но использовано другое слово. Тоня на целые дни увозила Вовку в его межпланетном снаряде в прекрасный парк. Слово спутник в значении искусственный спутник Земли распространилось совсем недавно. Тогда она ещё не была известна. А сейчас ни один писатель не написал бы межпланетный снаряд без стилизации. Много новых слов, индивидуально стилистических неологизмов создают поэты, писатели, журналисты, но редко из них получают право гражданства в общем языке. Современник Пушкина, прозаик, которым зачитывалась вся Россия, декабрист Бестужев-Марлинский в Кавказских очерках создал новое слово видапись. Никогда не забуду тебя, видапись из Лазанской долины, и в примечании подчеркнул. Волю или неволю о должны принять господа уставщики Ковык моё слово видапись вместо пейзаж. По крайней мере, за уряд да изобретение лучшего. Известный журналист того времени Синковский сразу же отметил рождение нового слова. Оно так счастливо, так согласно с духом языка, что будет принято с восхищением и благодарностью всей Россией. Если б автор не сказал, что оно ново, мы бы даже не приметили этого и были бы уверены, что оно родилось того же года, месяца и числа, как слово живопись. Видопись превосходно выражает и искусство пейзажиста, и сам пейзаж, то есть вид страны. Это был 1835 год. А в 1840-ом в чтении на русском языке Греч констатировал: "В наше время сочинено было слово видопись". И сочинение его приписано гениальному писателю. Оно не применялось на почве русского слова, а завяло вместе с листом журнала, на котором поднесли его русской публике. И мы до сих пор говорим пейзаж или ландшафт, хотя слово видапись как будто очень удачно. Однако некоторым словам повезло. Созданные мастерами слова, они живут в общенародном языке. Расскажем о наиболее известных и ярких случаях. Скучно Кондратию Трифоновичу, герою рассказа Салтыкова-Щедрина Деревенская тишь. Одно развлечение беседы с местным священником. Хоть и ничего умного батюшка не скажет, да мудрёно говорит, любит слова с блага: благовонное кадило, благополезное дело, благоутробно, а время неблагопотребное. Или изречёт: "Во благовремени и пищи невредительно бывает". И откуда ты этим глупым словам выучился? Говорил бы просто непотребное время. И не надоело тебе язык-то ломать? Строго говорит Кондратий Трифонович. И пугает батюшку, рассказывая, что на днях с Куракин папа высек. Да, брат, тоже вот все говорил о гресех да благоутробно. Ну и высек. Батюшка сердится. Неблагообразно шутить изволите. Открыто издевается над ним собеседник. Ну и опять тебе говорю, кого-то своими благоглупостями благоудивить хочешь? Так, в 1863 году родилось еще одно слово русского языка – благоглупости. Слово «понравилось», стало популярным. В 70-е и 80-е годы оно замелькало в разных изданиях, стало модным в публицистике. Известны и другие неологизмы Салтыкова-Щедрина – пинкосниматель, злопыхательство, мягкотелый. Первое время создатели помнили. Так, в повести «Мамина Сибиряка» ранние всходы. Мы встречаем ссылку на Салтыкова-Щедрина. И вдруг в твоих письмах какое-то злопыхательство, как говорит Щедрин. Для говорящего этого для говорящего это ещё как бы слово-цитата. Теперь же большинство употребляющих данные слова даже и не догадываются о существовании их создателей. Интересна судьба слова Елейной. Наш современник, известный лингвист Сорокин в книге Развитие словарного состава русского литературного языка писал: Переносное значение прилагательного «елейный» было подготовлено идущим еще от церковных книг образным применением слова «елей». «Елей» – оливковое масло, употребляющееся в церковном обиходе. В 40-е годы прошлого века Белинский очень часто употребляет слово «елейный» именно в положительном смысле. «Елейность» становится синонимом душевной теплоты, мягкости, кротости, деликатности. А в дальнейшем случилось то, пишет Сорокин, что нередко бывает с высокими по тональности книжными словами. Слова елейный и елейность не могли нейтрализоваться. Для этого они были слишком эмоциональны, слишком качественны. Явилось другое смена эмоций, связанных со словом, его смысловое ухудшение. Вносится тот специфический оттенок, который прочно сохраняется до нашего времени. Приторно ласковый, искусственно мягкий лицемерно угодливый. Белинский ввёл в широкое употребление и слово филистир. Это слово заимствовано из немецкого языка. Сам критик объяснял его так: "Толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. Такие люди в Германии называются филистирами, и пока на русском языке не приищется для них учтивое выражение, будем называть их этим именем". Пушкин, характеризуя Ленского, написал о нём Душа Филистер Гиттингенский. Я ошибся. Плохо понимал значение слова, связывал его с немецкими студентами и хотел сказать, что Ленский очень на них похож. На ошибку указали, и Пушкин в новом издании переработал стих. Судьбы слов различны, как и судьбы людей.